Дмитрий Смольников «Колдун» Рассказ читает Ольга Черкова Ранним утром Агафья, как всегда, первым делом пошла к корове. В одной руке бадья спойла, в другой — подойник. К этому времени корова обычно уже поджидала ее и со скрипом двери, поворачивала голову в ее сторону. Вошла хозяйка во двор, а корова не видать. Пошла в открытый хлев, ее кормилица лежала и не спешила вставать. — Ты что, матушка, поднимайся И Агафья ласково потрепала ее по шее, но корова продолжала лежать. Прегляделась к ней хозяйка, глаза у коровы мутные, вид невеселый и задумчивый, изо рта висит клок пеньки. Схватилась Агафья за сердце, вся закаменела, не может вздохнуть. «Боже мой!» — только и сумела она вымолвить. Придя в себя долго, как с самым любимым человеком, разговаривала со своей красулей. Она все лежит и только жалобно смотрит. Вот уже слышно, как по селу наигрывая вражок идет пастух, Изредка мычат проходящие мимо коровы, блеют овцы, разговаривают люди. Не может сообразить Агафья, что ей делать. Помощи ждать неоткуда, на Дону овдовела живут вдвоем с дочерью. Вышла на улицу, глянула на проходивших мимо овец, а две из них будто прихрамывает. Пошла к соседям, а там Ефрем с Дарьей. и о чем-то тревожно судачат. не сдержалась Агафья, пустила слезу. Беда у меня стряслась! Ефрем! Коров не поднимается! Задумчивая какая-то, и пена изо рта. Ума не приложу, неужто конец мне пришел? И мы свою не выгнали. Видно, корове немочь пришла. За что ж на нас такая напасть? Но сосед ничего не ответил, только дернул плечами, да беспомощно развел руки. Вечером половина сельских овец вернулась с поля хромоногими, а с десяток гнят не пришли совсем. У многих захромали свиньи, а поросята даже слегли. На завтра пастух стада не собрал совсем В селе страшный переполох пришла скотская смерть. Люди делали все, что сумели перенять от дедов, и отцов, чему научились сами. Мазали коровым языки, губы и копыта дегтем, кормили лучшим свежим кормом. Но ничто не помогало. Коровы с трудом вставали на ноги, ели плохо, сбавляли молоко. Овцы свиньи обезножили, особенно страдал молодняк. Встречаясь между собой, бабы узнавали друг у друга, что еще у кого пало. Судили о том, откуда пришла такая напасть. Одни были уверены, что занесли ее проезжие, другие упорно отстаивали, что виной тому сами жители села. Некоторые уверяли, будто бы даже видели и саму скотскую смерть. «Своими глазами видел», — убеждала бабка Ефросинья. «С неделю тому было. В ночи темнище, хоть глаз коли. Вышло это во двор по нужде, она стоит. Вся белая волосье распущен глазищу. О, хайлота, то бабоньки! Или скажешь, какое, коров живье проглотит!» После таких слов все поверили. В селе появилась скотская смерть. Нужно что-то делать. На одном из очередных сборищ Агафья решительно заявила. «Убить ее надо, бабоньки, пока она всю нашу скотину не перевела! Или хоть бы сила вытравить! Не то все пропадем! А как с ней сладишь?» — спросила одна молодка. «Да когда нас делали? Тут хитрости немного, только что всем гуртом!» — ответила Агафья и начала посвящать их во все тонкости действия. Пожилые женщины без того знали все подробности этого дела, но и им, не говоря молодых, не мешало послушать всеведущую Агафью. Тут же и порешили, дальше эту заразу терпеть нельзя, надо убить ее или хоть изгнать из села, и не мешкая. Договорились обо всем, определили, кто что будет делать. Вся оставшаяся часть дня прошла в хлопотах, непрерывных встречах, загадочных разговорах. Одна другую предупреждали вечером огней никому не зажигать, Печенье топить. У кого что есть, даже угольки загнете или в печи, не говоря о лампадах, все погасить, а угли залить водой. Мужикам сказать, чтоб с самого вечера по селу не ходили, а сидели по домам, не то ни равен час, бабы такого могут прикончить, приняв его за скотскую смерть. В самую глухую пору полночи. Как только прокричали петухи, на улицу из своей избы вышла совсем молоденькая, еще подросток, стратилатова Верка. Одета она была только в белую рубах, босая, с распущенными волосами. В худеньких ручонках она держала икону святого Власия. Следом появилась ее тетка Акулина. Подошла тихо и встала позади девушки. Обернулась Верка на шорох и страхи страхе попятилась — Стоит перед нею привидение, все в белом, грудь обнажена, волосы распущены, в руке метла. «Не бойся, девка, это я!» — стал успокаивать девку привидение. Вскоре стали подходить другие — бабы, девки, вдовы. Одеты они были так же — белые рубахи, басы, с распущенными волосами. Каждая из девок держала в руке что-либо железное, в другой руке колотушку. последней подошла давно овдовевшая бабушка Ефимия. Она сняла с себя рубаху, повесила ее на изгородь и, оставшись ногой, впряглась в заранее приготовленную саху. Процессия выстроилась. Впереди с иконой Веры, за ней акулина с метлой, дальше девки с железками и бабка Ефимия с сахой. Вдовы и бабы окружили и поддерживали ее, помогали тащить тяжелую саху. Замыкало шествие старости Анастасия, несшей в руках черного петуха. В этой стежке за село». Приступили к не обходя вокруг села. Впереди степенно шла Вера с иконой. За ней верхом наметли Акулина. Она самым невероятным образом кривлялась, прыгала, скакала бесенком, громко визжала, выкрикивала непотребные слова. Девки изо всех сил колотили в сковороды, заслонки, косы своими колотушками. Они тоже кривлялись, прыгали, кричали, словно безумные, стараясь перещеголять одна другую. Бабушка Ефимия, тащившая саху, тоже пыталась кричать, но ее голос тонул в общем гвалте. Помогавшие ей женщины не ли больше других. Да фоли своим языкам, они выкрикивали такие слова, от которых даже мужчинам стало бы не по себе. Шедшая сзади всех черным петухом Настасья старалась не отстать, орала самые похабные слова. Перед каждой избой процессия останавливалась. Оставив на месте бабушку с сахой, все шли к воротам усадьбы и с таким же невообразимым шумом орали. — Вот она! Секи! Руби! Бей ее! Бей! — Выйди вон! Коровья, зараза! Секи! Руби! — Смерть, скоти, смерти! Изрядно накричавшись на шуме, возвращались к сахе, и с такими же дикими криками продолжали тащить саху, обахивая село. Следующая изба — и опять остановка. Так незаметно прошла ночь. Дело подходило к концу, все устали. Бабушка Ефимия сама чуть держалась на ногах, а тут еще тяжелая саха. Завершая круг, надо было выйти на свой первоначальный след, поэтому-то во главе процессии поставили молодую, непорочную, зрячую девушку. Верка смотрела во все глаза, стараясь выйти на свой след. Ей подсказывали. Одни кричали, что надо подать вправо, другие советовали влево. Наконец, все удачно завершено. Вера прошла по первоначальному следу, оставленному сахой. За ней вышла на борозду и саха. Теперь надо сковать стык, чтобы скотя смерть не смогла его прорвать. На стыке выкопали лопаты ямку. Настасья опустила в нее своего черного петуха. Ей ни чуточки не было, жаль расставаться с ним. В последнее время она стала замечать, что этот петух стал нести яйца. А петушиные яйца, известно, могут принести дома настоящую беду. Не дай бог попадут под наседку и выведутся тогда из петушиных яиц настоящие котюки-змеи. Нет уж, подальше от такого греха. Пусть лучше сослужит петух добрую службу. Ко-ко-ко подал из голос петух, будто прощаясь с людьми своей жизнью. Когда ямку стали засыпать землей, петух затрепыхался, пытаясь вырваться на свободу. Но ямку быстро засыпали землей, а для верности притоптали босыми ногами. «Ключ, замок!» — произнесла довольная Настасья, когда с Петром было покончено. «Смерть, и смерти!» — ответили ей довольные голоса. «Ай, Чуть слышно пропищала уставшая бабушка Ефимия. «Все сделано как надо. Из села они эту злодейку выгнали, а назад борозда ее не пустит. Уставшие, надовольные довольные с стали расходиться. «Бабушка, рубах то день!» — крикнул кто-то вслед уходившей бабушке Ефиме. «Ой, милые, я совсем позабыла!» Она натянула на себя рубаху и, гордая сознанием своего участия в таком важном деле, тоже пошла домой. Уже наступало утро. Когда окончательно расцвело, бабы с опаской посматривали друг за дружкой. Не задымит ли у кого печь. Не дай бог, если какая оставила в печи огонь, пропадет вся их ночная работа. И новый огонь от обычного огнива зажигать нельзя. Только от священного живого огня. За дело взялись мужики. Вырубили в лесу и вкопали в землю два столба с рагульками. Положили на эти рагульки рогульки перекладину, с ямкой посредине. На землю под этой перекладиной положили другое бревно, и тоже с ямкой, выдобленной топором. Между этими бревнами вставили заостренное с обеих сторон бревно распурку. Обернули это бревно дважды веревкой, и получилось у них подобие лучкового сверла. Взялись за концы веревки мужики, по шесть человек, с каждого конца. Тринадцатый старост Тихон правил всеми делами. «Ну, с Богом, мужики, начали», — распорядился староста. Потянула одна сторона веревку, другая ее отпускает. И начала вращаться распорка в своих гнездах ямках. Давит она своим весом на гнездо в нижней перекладине, нагревает ее. Так по команде старосты таскают мужики туда-сюда веревку. Вот уже появился внизу чуть видимый дымок. Дальше еще заметнее, и уже затлело дерево, появились язычки пламени, Это родился живой священный огонь, сила в нем таится великая, оберегает он людей, их дома и скотину от всякой напасти. Опять-таки по команде староста зажгли мужики от живого огня солому и разный сушняк, разнесли огонь на четыре угла вокруг селения. Горит он кострами, дни и ночи, без перерыва, оберегает от скотской немочи. Уж теперь-то эта зараза не проберется обратно к их скотине. Затапливая печь, бабы тоже зажигали дрова от живого священного огня. Но, как ни старались люди, все еще буйствует скотская немощь. А вскоре в селе произошло еще одно событие. Насмерть перепугавший его жителей скончался Иуда, отец Ваньки Шелудивого. Смерть человека — дело обычное, но уж больно загадочно он умер. Мужик был еще не стар вроде и здоров, а представился за каких-то три дня. Начали поговаривать, будто корове зараза перекинулось и на людей. В прошлые годы бывало и такое, и будто бы Уда от этого и помер. Жизнь людей стала чернее ночи. Вместе со всеми селянами переживал происходящее сельский приказчик Гаврила. Он понимал, что московская контора владельца селения не примет во внимание никакие его доводы и спросит с него и оброк, и другие платежи полной мерой. Не откладывая в долгий ящик, он написал в контору о повальной скотской болезни и отправил отписку в Москву с помещичьим бортником Иваном Дубком. «Ты за неделю обернешься, наказывал ему Гаврила. «А там и медовый спас подойдет, бортями займешься. Дело Ивана подневольно сел на коня, взял в дорогу харча и подался. На полпути ему повстречался их селянин Архип. Шел из Москвы домой. Остановились, поделились новостями — Архип поведал о своей работе в столице. «Замешкался я, Работа задержала, задержала, квакосу не успел. А так, папа уходить, мог большой убыток в заработке понести. Как там, мои?» — ждал словно приговор Архип, уставившись на Ивана. Худо у нас, Архип, скотина хворает. Уж чего только не делали, и опахивали бабы, и живой огонь больше недели жгли, ничто не помогло». Коровы, слава богу, пока живы, а молодняк крепко пощипала. — Что еще в селе? — допытывался Архип. Его душу Лудиева на днях сохранили. Остальные, вроде, все живы. Да забыл. Захара Гаврила недавно замордовал по Ванькиному доносу. — Шалудиева, что ли? Его. А кого же больше? Только он и промышляет этим промеж нас. А за что? — две копны сена не довёз приказчику. Архив все хотел спросить про свою семью, но медлил, соблюдая приличие. Когда сельские дела обсудили, спросил. «А мои домочадцы как? К покосу тебя ждали, да так и не дождались. Помощи твоей катьки изладили, все скосили. Я тоже ходил». «За это спасибо, Иван. Чем же она вас поучела? Чаю самой все крохи съеденным». «Не одна она такая, Архип. Народ милостив». Никто не роптал. Чем могла? И за это ей спасибо сказали. Ну ладно, Иван, ты чай скоро назад, и мне надо торопиться. Давай по своим дорогам. Прощевает Архип, мне тоже не досуг, спас поджимает. Так они и разошлись. Бортник спешил в Москву. Архип хлеща кнута подгоняла мысль о семье. Голодный и бесхозный. В первый же день пути Архии подолел верст 50, если не больше. На другой день такого запала не мыслил. К вечеру был намерен завернуть в какое-либо село на ночевку, а утром добить остальное. Но после встречи с Иваном так прибавил, что решил, будь что будет, пойду ходом без остановки до самого дома. За длинную дорогу передумал о многом. Сперва беспокоился за сено. Когда же узнал про скотскую заразу, сердце заныло еще больше. Стало темнеть архип растолкал полученное москве серебро по разным местам, оставив в мешочке, что висел на шее самую малость. если встретятся лихие люди рассуждал он сорвут мешочек остальные деньги останутся при нем если конечно не убьют или не разденут и не разуют. Покончив с деньгами отправился дальше, раздумывая о том, что на земле еще много людей, которым ничего не значит прикончить живого человека. Особенно, если есть у него чем поживиться. ведь он ладно», — рассуждал архив. «А ради какой корысти пакостят люди, такие, как и Шелудивы? Им-то что от это Все равно пакостят. Такое видно что они нутро. Об одиноки, что покойный отец не к быть помянут» а сын Ванька. Ноги от них пострадали. И вдруг блеснула озорная мысль. От предвкушения ожидаемого события он даже сжал кулаки. Но погоди, подумал Архип, ты мне за все ответишь. И не только мне. Всем! В село Архип пришел уже ночью. Последние десять верст одолел с великим трудом. Но и спешить не следовало. По замыслу прийти надо было перед полуночью. Обогнул церковь, вошел в само село. Теперь надо, чтобы ты ни стала встретить кого-нибудь из сельчан. О, кажется, кто-то идет. Двое. Пришлось помедлить. Да, это же Серпион с бабой, должно от приказчика идут. Встретившись, остановились, разговорились. Серпион полюбопытствовал насчет Москвы. Под конец спросил. «А ты, один ночью идешь, не боишься, часть с деньгами». Не заметил серпион, как у встречного в темноте озорно блеснули глаза и не обратил внимания на чуть заметную смешинку в голосе, когда тот отвечал. Думал, я заночевать тот недалеко, да, постречался по дороге уда. Верс десять с ним вместе топали. Вдвоём-то оно всё спокойнее да веселее». «С каким Иудой?» Насторожился Серпион. Один он на нас в селе. Шалудевы. Свет, свет, свет, закрестился Серпион. Чур меня! Начала креститься, приговаривать шепотом его жена Федосия. — Вы с чего это? Как будто недоумевал архип, а самого так и подмывал расхохотаться. — Да, он же помер, на днях помер, пояснял, запинаясь Серпион. Как помер? Да я его только что видел. Говорю, помер. На нашем погосте схоронили. Я сам был там. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Прошептал архи, посеняя себя кресту. «Ходит, значит, шелудивый», заключил Серпион. татан со мной не пошел, а сказал, что к церкви ему надобно. Видно, на могилку к себе торопился, чтобы успеть до первых Петров». — Ой, Серпион, пойдем давай, меня ж все колотит! — дрожащим голосом позвала его жена. — Вот ж не ждали! — Это как сказать, — возразил Серпион. За ним все замечалось. Только, видно, гораздо больно был. — А ты же не подумаешь, — вторила Архип. Утром следующего дня новая ошеломляющая весть быстротой молнии облетела село, и Уда людей ходит по ночам. Известие взбудоражило всех. Стали припоминать все обиды, которые пришлось претерпеть людям от его доносов приказчику. Вспомнили самое свежее — недавнюю порку Захара по навету его Ваньки. На разные лады истолковывали саму смерть Иуды. На одной из бабих схода Агафья вещала. «Бабоньки! Это что ж мы сразу не додумались! вся скотская зараза от него пошла, от этого проклятущего Иуды!» «Верно, Агафья поддержал поддержала ее другая. «Чего мы с вами только не делали, опахивали, живой огонь мужики добывали, а проку никакого, откуда ему быть? Да вся пагуба прием была при этом Иуде. Как же наша скотина могла поправиться, ежели он денный нож на нас по селу шастал?» И под он сказывать не в раз. Буйко вставил еще одна. «Три дня и три ночи мучился, всего его корежил, а смерть к нему не шла». «Колдун он, бабоньки, колдун! Вот побей меня, Господь! Это, как уж есть, истинный колдун!» Вторила бабка Дарья соседа Шелудилых. «Сама не раз слыхала, в полуночное время до куры раз на бесовский клич с их стороны доносились. А мне невдомёк было, что это Удины проказы!» И баба набожно перекрестилась. «Сказывают?» — вернула еще одна. «Как зачала его корюжить?» Перед его до смертью все внука как себе подзывал. Пустой кулак ему совал. Кричал ему: на, на! Передать колдовство ему хотел. Тот бедняжку уж готов был взять. Да, Ванька лишь вовремя погодил. Все оттолкнул мальчонку. Осказывает, будто Ванька пожалел отца. Сам взял у него колдовство, так и уда в раз и помер. Да нет, бабоньки, Ванька не должен взять! Иначе уд не блудничал по ночам, это от него все зло. Слыхал я, Ванька потолочного сбе отодрал, этим будто и помог Иуде. После столь бурного обсуждения бабий сход решил, Иуду надо прожить. Для мужиков это решение было руководством к действию. Вечером того же дня почти все мужское население собралось у сельского кладбища. У многих в руках были лопаты, заступы, топоры, верховодил староста Тихон. Обычно спокойный и неторопливый на этот раз староста действовал быстро и решительно. По его сигналу на погост ворвались, как в неприятельский лагерь после многодневной осады. Раскопали свежую Удину могилу, вытащили из нее домовину, скрыли крышку. Матово бледное лицо покойника выглядело еще достаточно свежим. — Оно и видать, что ходит, первым заговорил Роман, живший напротив шелудивых. — Вот ты живой лежит, — отозвался другой. — Одно, что Иуда — хрестопродавец. Поддержал их приказчик. Кто-то даже плюнул на мертвеца. Труп перевернули лицом вниз и снова закрыли крышку колоды. Неожиданно грубо подбежал появившийся на погости позже других сына уды Ванька. Он зашумел на мужиков, но приказчик Гаврила остановил его, злобно сверкнув глазами. «Беги отсюда, пёс шелудивый! Не то и тебе вместе с колдуном в одной яме лежать!» Ванька не ожидала подобного от своего благодетеля. Смотрел на него широко открытыми, непонимающими глазами. «Ну!» «Чего уставился?» «Может, и ты такой?» «Сказано, мотай отсюда!» — гнида паршивая. И Гаврила сделал в его сторону угрожающий выпад. Ванька в страхе попятился и скрылся за мужиками. Староста взял в руку заготовленный загодиосиновый кол и приставил его к крышке домовины. Обращаясь к стоящему напротив с топором в руке Романа, подсказал ему «Глоти». Роман стукнул по колу обухом топора раз, другой — С третьего удара кол прошил тонкую скорлупу крышку домовины, пошел дальше, пронизывая труб. Что-то забулькало, послышался смрадный дух. Когда кол прошел дно, Тихон сказал, довольно улыбаясь, «Будя, теперь пускай ходит». Домовину снова опустили в яму, зарыли могилу, сравняли с землёй, чтобы от нее не осталось и следа. «Топеречи не побежит», — сказал кто-то из мужиков, окруживших могилу, с напряженным вниманием наблюдавших со всем происходящим. «Не сорвется с кола», — добавил другой. «Не тронет больше нашу скотину», — удовлетворенно сказал приказчик. Довольные сделанным важным делом, мужики пошли на выход. Проходя мимо церкви, останавливались, снимали колпаки и шляпы, крестились, шептали молитвы. Шедший среди мужиков Архип был доволен своей проделкой, а староста ему принародно сказал «Добро, что ты погодился, Архип, а то беды б не миновать нам». Извел бы этот Иуда всю нашу скотину. А болезнь, хотя и но вскоре пошла на мумбль. Летняя пора, свежий корм, уход и лечение делали свое дело. Не остался в стороне сельский священник. Каждую службу он начинал с обращения к Богу и всем святым, прося у них помощи.